Глава одиннадцатая Я оглядел людей, которые, не мигая, смотрели на меня. Те, кто не успел разогнуться, наконец выпрямились, остальные встали полукругом. Но все таки расположились поближе к дверям. Все вокруг молчали, не решаясь нарушить воцарившуюся тишину. Я тоже решил помолчать. Вот так молча и стоял, по очереди оглядывая лесорубов. В большинстве своем это были действительно суровые мужики с открытыми лицами, И на этих лицах сейчас огромными буквами была написана крайняя степень удивления. от чего он светится-то?» — наконец задал вопрос один из лесорубов. «По-моему, тот самый, который предостерегал придурка, валяющегося сейчас на полу со мной связываться». «Да крендел этот цепочку, похоже, задел». Я спрятал жетон под футболку, но он даже через черную ткань просвечивал зеленоватым светом. «Защита сработала. Вы же видите, что он до сих пор в отключке». Я покосился на этого неудачника. Он действительно лежал без сознания, но грудь поднималась и опускалась, значит, живой. Не хотелось бы думать, что погиб только из-за дурости. А вот мажорчика нигде видно не было. Похоже, он сбежал. И сделал это еще до того момента, как из-за ворота футболки выскочил жетон. «Так это его бляха так», — глубокомысленно протянул Лесоруб. И тут вперед вышел уже довольно старый дед. «Давненько я таких не видел», — протянул он. Архип Кедров в последний раз таким светил, когда приезжал сюда, чтобы лось его под свою руку взять. Только тогда прорыв в двух километрах начался, и он уехал, и больше не вернулся. «Мне посочувствовать или наоборот порадоваться?» — спросил я, прикидывая, «а как вообще местные относятся к охотникам, если Кедровы хотели их поселок захапать?» «Бряхи Кедровы на виду носили, поверх рубах и доспехов, чтобы недоумки разные лапы тянуть не пытались». Он не ответил на мой вопрос. Наверное, сам не знал, как относятся к охотникам, которые снова появились как из... Хм, на лыжах. В общем, нарисовались хрен сотрешь. Так вы и правда охотник? Самый разговорчивый из лесорубов подошел к старику и указал на лавку. Иди, дед, отдохни. Нечего к человеку приставать со своими воспоминаниями. «Потому как это важно!» Старик поднял указательный палец вверх. «Договор — это важно. Сам понимаешь, не дитя малое». Понимаю, понимаю, закивал лесоруб, ненавязчиво тесняя старика от меня. Уж простите, деда, ваша милость, он уже почти из ума выжил, все сказки какие-то рассказывает. Я не выжил из ума. Дед попытался снова вырваться вперед, но мужики его весьма деликатно, надо сказать, спрятали у себя за спинами. Вот видите, ваша милость, он совсем не понимает уже, что творит. Возраст как-никак. А чего вы испугались? поинтересовался я, скрестив руки на груди. «Что я сейчас вашего аксакала выволоку на середину и казню просто потому, что мне так захотелось?» «Ну кто же вас знает?» — еле слышно пробормотал Лесоруб. «Вы по каким делам здесь?» «Мимо проезжал», — любезно просветил я его, оскалившись. «Ах, ну раз так, тогда все понятно. Мы не будем вам мешать отдыхать, ваша милость, и вы это. Зла не держите, ладно?» Лесоруб посмотрел на начавшего подавать признаки жизни парня. «Ребята, юродивого этого заберите!» А то он отдых его милости своим видом портит. Два дюжих лесоруба тут же отделились от остальной толпы, подхватили слабо сопротивляющегося парня под руки и вытащили из зала на улицу. Ну, так мы пойдем? Шепотом спросил лесоруб. А что, знакомиться не будем? Также шепотом ответил я вопросом на вопрос, с трудом сдерживаясь, чтобы не заржать. Как-нибудь в другой раз, если ваша милость не возражает. Уже нормальным голосом произнес лесоруб и спиной попятился к выходу. «Ну, как знаешь, а то мне так хотелось!» Не успел я оглянуться, как зал опустел. Оглядевшись по сторонам, я обратился к хозяину, у которого первый шок прошел, и теперь он усиленно протирал стакан, стоя за барной стойкой. «Они хоть заплатили?» — спросил я, кивая на дверь. «У лесорубов открыт кредит», — довольно меланхолично ответил хозяин. «Когда придет время, я предъявлю каждому честный счет. не переживайте». «Да я как бы и не переживаю», — пожав плечами, направился к лестнице. «Этот, который со мной разговаривал, главный у них...» «Бригадир этой смены», — продолжая натирать стакан, который уже и так искрился и блестел, — ответил хозяин. «Только поэтому можно было определить, что он нервничает». «Мишка Кузин. Всего бригад в поселке шесть. Работают в две смены на трех участках. Следовательно, шесть бригадиров. Вам их имена нужны, ваша милость?» Он, наконец, отставил в сторону стакана и посмотрел на меня в упор. «Да нет, зачем мне, Хамина?» Я задумался, а затем подошел к нему и облокотился на стойку, подавшись вперед, чтобы приблизиться к трактирщику как можно ближе. «Что за договор? О каком договоре тот дед говорил?» «Да, был договор», — кивнул хозяин. «Наш поселок давно существует. Это нейтральная якобы зона, на самом деле состоит из нескольких аномалий, поделенных на участки». Всего шесть участков по количеству бригад. я угадаю, в этих аномалиях лес растет как на дрожжах». Он немного удивленно кивнул. «Ну что ты на меня так смотришь? За столько времени вы должны были всю округу уже угандошить. А лесорубы рубят и рубят, пилорамы работают. И самое главное, леса на нашей территории и на территории того же барона Майснера стоят невредимые. Согласись, это о многом говорит. Лес-то везде нужен. От строительства до производства бумаги и карандашей. А откуда его берут?» «Отсюда, как и много лет назад. Это логично, что лес просто хорошо и быстро растет. Так что с договором?» «Это было давно и уже не представляет какого-то интереса», — протянул хозяин задумчиво. «Позвольте мне самому судить, что представляет интереса, а что не представляет. Я испытывающе посмотрел на него». «Да, как я мог забыть?» Хозяин бросил взгляд на майку, из-под которой все еще пробивалось зеленоватое свечение. «Это же прежде всего знак судьи». «Просто кто-то в свое время сильно намудрился обозначениями. От охотника ждешь чего-то другого». «Господин хороший», — гребил я его рассуждения. «В принципе, я с ним согласен. Тот, кто делал жетон, а потом подбирал обозначения, синячил как падла. И это по минимуму. Но сейчас речь шла о другом, и я постарался вернуть трактирщика на правильный путь. Договор». Договор составил тогдашний староста, он же глава артели лесорубов с кедровыми. Тогда о оборонах никто даже не слышал, и дороги не были перекрыты. Древесина вывозилась в Империю. Вот только лесорубы хоть и крепкие ребята, но они не воины. А прорывы перерывов не делали. И из порталов лезло всякое. Поселку и работягам нужна была защита, и охотники эту защиту могли им дать. Но не за просто так, естественно. Естественно, я хмыкнул. Что потребовал архип? Воссалитет? Абсолютный, кивнул хозяин, соглашаясь. «И теперь договор стал неактуален», — проговорил я задумчиво. «Из-за того, что бароны охраняют свои территории и в любом случае обязаны реагировать на прорывы. Ну что же, вы в своем праве. Кстати, на каких условиях эта земля принадлежит Артели?» «Императорским указом столетней давности. Мы или в нейтральном статусе здесь находимся, или принимаем вассалитет и становимся членами клана. Это в том случае, если понимаем, что сами не справляемся». Хозяин полностью отошел от потрясения, да и жетон перестал светиться и раздражать человека. Понятно, я выпрямился. Мой спутник появился или все еще торчит на конюшне? Так он давно уже прошел, я ключ ему сразу отдал. Он ужин с собой забрал и ушел. Да и что ему на конюшне делать? У нас лошадки хорошо обихаживаются. Вот и отлично. Я наконец направился к лестнице, чтобы уже подняться в комнату. Подошёл к лестнице и уже даже наступил на первую ступеньку без приключений. Но стоило мне подняться еще на одну ступень, как дверь с грохотом распахнулась, и в зал влетел мужик. Мужик был явно не в настроении. Весь его вид кричал об этом. Высокий, медведеподобный, он обводил пустой зал красными глазами, сжимая и разжимая кулаки. За его спиной стояли трое мужиков, примерно таких же габаритов, с дубьем в руках. «Где он? Где эта мразь, которая разбила лицо моему сыну?» Заревел он, как не вовремя разбуженный косолапый. «Ух ты! Похоже, мажорчик успел сбежать до того момента, когда всем резко поплохело от моего зеленого фонаря. Не придумав ничего умнее, он с разбитой рожей побежал жаловаться папаше. И тот тут же сорвался мстить за кровиночку. «Нет, такой староста артель миру пустит. Надо бы намекнуть кузину, что пора перевыборы проводить. Он вроде с головой дружит, или у них это так здесь не работает?» Шел бы ты домой, Демьян!» — спокойно проговорил трактирщик. «И не лез в это дело, Еще лучше всыпь, сыночку, по первое число, чтобы дошло до него, что нельзя нарываться на людей, которых ты не знаешь толком». «Не в свое дело не вмешивайся, Веня!» — прорычал мужик. «Целее будешь вместе со своим кабаком!» «А ты меня, Демьян, не пугай, пуганный я!» — прошипел трактирщик, бросая полотенца на стойку. «Как человека прошу, уходи отсюда!» «Я тебя, шкуры, как староста поселения, спрашиваю, где он!» Они злобно смотрели друг на друга, в то время как я успел спуститься и теперь стоял, прислонившись к перилам спиной. «Уходи, Демьян, не доводи до греха», — покачал головой хозяин. «А то что, Убьешь как капитана дружины барона фон Гессена?» Явно юрничая, бросил ему староста. «Тебя здесь пригрели вместе с дочуркой, позволили таверну восстановить до торговли и заниматься, а ты как та змея все укусить норовишь. Где ты был, когда моего мальчика избивали?» «Ты не знаешь, что здесь произошло, Демьяна, твой парень давно нарывался. Вот лучше заткнись!» И староста сделал еще один шаг в его сторону. «Я тебе позволил здесь осесть, когда ты как собака бежал. Я же тебя отсюда турну. Куда пойдешь? К порталу? Драконам пиво продавать?» Какие высокие отношения. И самое главное, какие подробности выявляются. А трактирщик оказывается не местный, но в теме даже того, что шесть десятков лет здесь творилось. Я все больше и больше его уважаю после таких подробностей. Помощники старосты меня прекрасно видели и теперь пытались привлечь внимание босса невнятным мычанием, при этом они периодически тыкали пальцами в мою сторону. Вот только боссах не слышал. Он смотрел на трактирщика бешеным взглядом и никак не реагировал на помощников. Мне даже стало интересно, чем все это закончится. Наконец, помощник осмелился и тронул босса за руку. Чего тебе? процедил староста, поворачиваясь к помощнику. И тут его взгляд упал на меня. Помощник вздохнул и развел руками. «Здрасте», — выдал я, усмехаясь. «Я так понимаю, вы меня ищете? «Так ты и есть тот самый упырь, который моего сына избил?» Староста прищурился. «Я?» Я так натурально удивился, что староста слегка засбоил. Похоже, размазывающий сопли мажорчик даже не объяснил папаше толком, как я выгляжу. «Ничего я не разбивал». Вы что-то путаете. Был какой-то парень, так вот он так неаккуратно мою кружку с пивом разломал. Собственным лицом, представляете? Наверное, поспорил с кем-то. А мне вот теперь за кружку придется возмещать. И от этого я просто в бешенство начинаю впадать. Он разбил мою кружку, а мне возмещать. Безобразие. «Парень, ты что себя бессмертным считаешь?» Протянул староста, делая шаг в мою сторону. Помощники, видя, что дело сдвинулось с мертвой точки, вздохнули с облегчением и подняли дубинки. «Ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю?» «Знаю», — радостно ответил я. «Ничего». «Нет, я, конечно, мог подраться, но у меня нет гарантии, что совсем не отхватил бы, а еще мне было элементарно лень шевелиться. Поэтому я достал за цепочку жетон и позволил ему лечь на грудь поверх майки. все таки прав был Архип Кедров, который носил его всегда на виду. Половина вопросов сразу же отпадала, и люди становились более покладистыми и договороспособными». «Что это?» Староста несколько раз моргнул, не сводя пристального взгляда с жетона. А на что это похоже? Я слегка наклонил голову, продолжая говорить спокойно, глядя прямо в налитые кровью глаза. это вещь невозможно подделать. Если ее схватит посторонний, неподходящий, по мнению самого жетона, человек, то минимум, что ему грозит, это отключка. В более тяжелом случае, ну тут все понятно, не так ли? Жетон словно слышал и понимал мои слова, потому что буквы на нем снова начали светиться зеленым светом. Наверное, от этого потустороннего света я начал напоминать не особо свежего зомби, потому что староста слегка отшатнулся. Я же в этот момент поблагодарил всех тех идиотов, и не только кто столько полезных для меня не лиц об охотниках насочинял. Потому что многие в них верили и не пытались проверять правдивость всех этих сказочек. Вот и староста не стал искушать судьбу и пытаться проверять, а правда ли охотник может их всех в бараний рог согнуть, а дубинки по назначению использовать. Еще ничего не закончено, и мне плевать, что ты охотник», — наконец процедил этот большой босс. «Это вольное поселение, и никто не имеет над нами власти». «Что, и даже государь-император?» — невинно поинтересовался я. «И даже импер...» — Демьян быстренько заткнулся, когда понял, что сейчас что-то уж совсем крамольное произнесет. «Охотники точно», — вывернулся он. «Пока ты не нарушил закона». Я перестал лыбиться и смотрел сейчас очень серьезно. Как только тебя уличат в нарушении закона, любой охотник будет иметь полное право провести расследование и наказать в соответствии с выявленной виной. Иди отсюда, Демьян, не доводи. Веня уже вышел из застойки, подошел к старости и крепко взял того за руку чуть повыше локтя. Хватка у него оказалась вполне приличная, даже бывший лесоруб не сумел вовремя вырваться. Староста оглянулся и увидел, что его горе-помощники стоят возле дверей, переминаясь с ноги на ногу, словно им приспичило срочно в сортир попасть. «Тьфу!» И эта скотина, некастрированная, сплюнула на пол и направилась к выходу. «Идиоты! Он здесь один, чего вы испугались?» «Ну так, это же охотник!» пролепетал тот, что до этого обратил его внимание на меня. «Вот я и говорю, идиоты, в бабе сказки верите!» И староста вышел, громко хлопнув дверью. «Менять его вам надо, а то так точно до греха доведет», задумчиво проговорил я, повернувшись к вене, который смотрел на дверь ненавидящим взглядом. Он мне не ответил, да я и не переспрашивал. Это не мое дело. Я просто мимо проезжал, но просто нутром чувствовал, что в поселке что-то назревает. Главное, вовремя уехать отсюда, чтобы втянуть не успели. Трактирщик, похоже, меня не замечал, как и выпрохнувшая из кухни Марьяна. «Папа, что ему нужно было?» — тихо спросила она хозяина. «Отец, значит. Ну-ну». Пытается показать, что главный. «Не бери в голову, Маша». «Лучше скажи, где твой воздыхатель потерялся». Он прижал ее голову к своему плечу, продолжая гипнотизировать дверь. «Захар к кузнецу ушел, ты же сам его послал», — ответила девушка. «Ах да, что-то я забыл, замотался, наверное». Я не стал дальше слушать и поднялся уже наверх. Вещи стояли полностью собранные в рюкзак. Рядом с ним сумка с серебром. На столе лежит меч и пара метательных ножей, а также сброя наплечная с пистолетом в кобуре. Куртка висит на спинке стула. Удостоверившись, что все нормально, я, не раздеваясь, упал на кровать. Только ботинки снял. Сон практически сразу меня накрыл. все таки я устал за этот, кажущийся бесконечным, день. Проснулся рывком, словно кто-то в бок толкнул, и только после этого услышал грохот и чей-то истошный крик. «Пожар!»